Глава вторая Не все так плохо Если бы не дракоша, лез бы я в гору голодным, да еще и с грузом за спиной. Шон обнаружил в кустах за изгибом дороги запасы нападавших. Видно, жертву они поджидали довольно долго и не собирались светить своей физиономии на перевале, где можно купить еду. Внушительные вещевые мешки с провизией меня здорово обрадовали. Помимо отличного провианта, я разжился двумя мотками крепкой веревки. Непонятно, зачем они были нужны светлякам. Ну, на самом деле, не с гор же маги спустились. Веревки были совершенно новыми. Ни потертости, ни грязи. Оставалось только поблагодарить запасливых покойников – В путешествие, которое нам предстояло, такая экипировка очень пригодится. Под недовольные визги девушки выбросил из сундука большую часть нарядов. Освободившееся место занял провиант в слегка облегченных мешках. Одну веревку я перекинул через плечо, пригодится для подъема по скалам, а вторую запихнул в поклажу. Заклинание продолжало работать, так что весил сундук немного. Из остатков материи от носилок смастерил крепление, чтобы можно было пристроить его на спине. Излишек продуктов, не поместившихся в импровизированный рюкзак, решил употребить сам. Не пропадать же добру. Осознав бесполезность каких-либо возражений, девушка, наконец, прекратила выпиливать мне мозг и с кислой маской на лице молча наблюдала за моими действиями. «Есть будешь?» Посмотрел я на Эву, выложив еду на остатки алтаря, используя его в качестве импровизированного стола. Отполированная поверхность среза выглядела ничуть не хуже обычной столешницы. «Я не голодна», — метнула в мою сторону недовольный взгляд девушка. «Нетрудно догадаться, что она все еще дулась на меня по поводу выброшенных нарядов». «Возможно, я бы с ними так и не поступил, Двигайся сундук сам по себе». Но тащиться по скалам, с неприспособленной к таким походам спутницей, да еще и с лишним грузом, затея заранее провальная. Все же заклинание компенсировало вес не полностью. Второй сменой одежды достаточно для путешествия. Я не настаивал. Не голодна, так не голодна. Видно, сказалось нервное потрясение от недавних событий, и организм девушки еще не перешел в нормальное состояние. Вот она и отказывается от приглашения. А может, опять капризничает. Делай ее. Не хочет, не надо. А вот мне просто необходимо подкрепиться. Дракоша уже активно работал над телом, а это требовало уйму энергии. Да и силы лишними не будут в предстоящем походе. Пригодятся, когда будут тащить за собой по скалам живой груз, совершенно не приспособленный к таким путешествиям. Так что без дальнейших угрызений совести я с аппетитом накинулся на еду, не забывая засыпать аборигенку вопросами, на которые она отвечала хоть и неохотно, но весьма доходчиво. «Почему на дороге не видно других путников?» «Кто же по собственному желанию, да еще и без приглашения, полезет в гости к темным?» А чуть высокомерно глядя на спасителя, отозвалась Эва. Удивлял ее не вопрос, а скорость, с которой бывший раб поглощал пищу. «А много вас здесь? Я имею в виду темных». «И что, хочешь сказать, что никогда не наносите визитов светлым?» Мельком бросил я заинтересованный взгляд в ее сторону и продолжил трапезу. Еда приготовлена уж точно не на костре. Сочные колбаски прямо истекали жиром. Хлеб казался свежевыпеченным. Слабенькое вино в бутылке тоже было выше похвал. Отлично! Кусочки прямо тают во рту. Или это доставшийся мне организм так слюну вырабатывает? В любом случае, не обижали маги себя в разносолах. «Не ошибусь, если скажу, что пищу оставляют свежие руны, нанесенные на мешки». «Точно. Сейчас посмотрел. На внутренней стороне материала целая паутина заклинаний». «Я так и подумал. Поэтому и упаковал мешки в сундук. Их свойства нам пригодятся». «Странно, почему даже у темные имелись магические свитки и драгоценности с рунами, а в поклаже светлых их нет». Ха, а вот магов я и не осмотрел. Досадная ошибка. Не может быть, чтобы у них не было никаких таких штучек на всякие непредвиденные случаи. Впрочем, мои познания о привычках магов этого мира близки к нулю. Но даже их хватит на то, чтобы самому не хватать голыми руками какую-нибудь опасную пакость. Но обыскать их надо. Отличный повод проверить толстушку на предмет освоения урока. «Вот еще!» «Да где же это видано, чтобы темные якшались со светлыми? Мы и так друг друга едва переносим. А если уж возникает необходимость, то все переговоры ведутся исключительно на нейтральных землях. Пустить светлого в свой дом? Глупее придумать сложно». Возмущенно махнув рукой, скривилась девушка. Кивнув на скалу за спиной, она добавила «За горами нейтральные земли». Наши люди ходят туда раз в месяц с большими караванами и обязательно в сопровождении магов. В предгорьях и, сто, и с этой стороны много разбойников. Тетя не раз водила караван на тот край. Не понял. Тогда почему ты путешествуешь не с караваном? Удивился я, даже кусок колбаски в горле застрял. Странно. Нет, чтобы подождать и спокойно ехать в сопровождении родственницы. «Ха! Магам разбойники не страшны». С превосходством, глядя на меня, покачала головой Эва. «Это ты-то маг?» Я чуть не поперхнулся, пытаясь судорожно протолкнуть застрявшую пищу в глотку. Не хотелось лишний раз обострять отношения со спутницей, поэтому на корню придушил смех, рвавшийся из груди. «Ну, не совсем маг», — сконфузилась собеседница, сообразив, что слегка переоценила себя. «Начинающий» но могу активировать рунные заклинания. «Даже этим...» — девушка кивнула в сторону трупов нападавших. «Я не сдалась без боя. Просто они были сильнее и опытнее, да и случилось все неожиданно». «О, кстати, начинающая. Раз ты не ешь, сделай доброе дело и обыщи светлых». Я бросил беззаботный взгляд на собеседницу. Колбаса, наконец, оказалась в желудке. «Надо посмотреть, что у них осталось». В голове Эвы пронеслась вереница мыслей. «Вот хоть режь меня, но не поверю, что демон второй раз совершает ту же ошибку. Что-то здесь нечисто. Точно, провоцирует». «Ну нет, не доставлю ему такого удовольствия. Сейчас он будет готов к нападению». «Судя по предыдущим действиям, на идиота ты не похож». Искосо поглядывая на меня, задумчиво буркнула Эва, не двигаясь с места. «Значит, проверяешь». «Ну не без этого». Довольная улыбка пробежала по моему лицу. Несказанно радовало, что темная оказалась не такой уж глупой и догадалась об истинной причине просьбы. Просто отлично. Тупую напарницу точно бы скоро прибил, и тогда прости-прощай новая жизнь и здравствуй потусторонняя бесконечность со всей своей вселенской скукой. Мазохизм, пусть даже и моральный, мне не свойственен. Окинув взглядом, девушку добавил. «К тому же тебе надо двигаться. Будешь шевелиться, быстрее пройдут последствия недавнего урока». «Чтоб тебя!» Тихо пробормотала Эва с легким стоном, но все же шагнула в сторону мертвецов. Движения причиняли ей боль, но уже не такую сильную. Я продолжил трапезу, наблюдая за девушкой с помощью дракоши. «Ну что сказать, настоящая темная. Трупы ее точно не смущают. Вон как ворочает тела». Я когда-то был светлым, и меня это тоже не особенно трогало. Я с интересом наблюдал, как девушка сначала водила рукой над трупом. Лишь убедившись в чем-то, начинала его ворочить и доставать из одежды различные вещички. Очередных попыток нападения на меня она не предпринимала. Скоро на плаще рядом с телами поверженных светляков образовалась горка магических предметов. Десятка-полтора свитков и небольшое количество драгоценностей, снятых не только с одежды убитых, но и с их рук. «Больше ничего нет», — повернув голову в мою сторону, доложила Эва. Девушка хорошо помнила детские уроки матери по поводу обнаружения защитных заклинаний. Тренировки над запретными книгами в библиотеке дали необходимые навыки, а Ладони отлично справлялась с ролью датчика опасности. Нападавшие защитой не озаботились. Видно, не ожидали встречи с сильным противником. Если бы мать перед последним отъездом не научила Эву родовому заклинанию вызова демона, то дальнейшая судьба девушки могла оказаться незавидной. «Тащи сюда! Я еще не наелся!» В мой желудок опустилась очередная порция жизненно необходимой пищи. Жарко. По субъективным ощущениям тело горело. Дракошу ударными темпами тратил энергию, подпитывая мышцы и активируя внутренние силы организма. «Скоро мне это понадобится». Завернув добытое в плащ, девушка осторожными шажками вернулась ко мне. «Просто умница! Всегда бы так приказы выполняла!» «Рассказывай, что здесь!» Кивнул я на образовавшуюся кучку, дожевывая последние кусочки. «Что-то еда закончилась неожиданно быстро!» Кинул грустный взгляд на сундук. «Не облегчит ли еще груз?» Интуиция подсказывала, что не стоит сейчас усердствовать в этом направлении. «Жаль. Потом придется делиться вкуснятинкой с напарницей». «Не знаю». Со вздохом покачала головой девушка. Аура полыхнула грустью. «Мне неизвестно большинство рун на печатях, скрепляющих свитки. Насколько разобралась, два из них обеспечивают лечение», а вот остальные больше похожи на боевые. Точно сказать не могу, я же только собираюсь учиться. Разве что еще знакомы два перстня с кристаллами, снятые с пальцев покойников. Это именные кошельки, но добраться до денег не удастся, там личная защита. Остальные драгоценности тоже с рунами, но они выше моего понимания. Еще один перстень-кошелек принадлежит мне. Светлые забрали его, когда я была без сознания». «Если не возражаешь, я возьму его себе». «Хозяин, придется срочно изучать рунную магию. Добыча зря пропадает». «Учиться это хорошо. Лишь бы воевать не пришлось». «Ты бы разрешил девушке воспользоваться лечебным свитком. Она так жалобно на него посматривает. Да и тебе проще подниматься с этой тушей за спиной, если спутница будет хоть как-то цепляться за скалы». «Забирай свой кошелек. Мне он без надобности». Посмотрел я в глаза девушке. Вроде не врет. В ауре в основном отблески надежды. «Знаешь, как пользоваться лечебным свитком?» Она радостно кивнула, не скрывая эмоций. «Лечись!» Непроизвольный вздох вырвался из груди. «Но почему я слишком добрый? Ведь это же темное!» Наверное, сказывается отношение к прежней подопечной. «Погрозил девушке пальцем!» «Но про недавний урок не забывай!» Быстрый перелив различных чувств в ауре, от злости до радости, и девушка схватила свиток и сорвала печать. Интересно было наблюдать за тем, как срабатывают заклинания. Скорость мышления, подарок богине, позволяла оценить качество и красоту сложнейшей магии. Даже страшно становится. Куда я попал? В составных модулях создатели задействовали почти все стихии, даже смерть стороной не обошли. Живительные волны силы побежали сквозь организм спутницы, смывая боль, переживания, страхи и другие отрицательные эмоции. Я понял едва ли сотую часть сложнейших магических связок. Интересный мирок на пути попался. «Ну что, готова к движению?» Усмешка заиграла на моих губах. «Да», — радостно выдохнула спутница, чуть ли не подпрыгивая на месте от избытка энергии. «Тогда в путь!» Кивнул я. Запихнул плащ с добром светлых в сундук, приторочил груз на спину и направился в сторону скалы. Свой плащ пришлось упаковать в скатку и закрепить сверху. э дорога там», — раздался позади неуверенный голос. «Я в курсе. А вдруг где-то за поворотом ждут друзья этих мертвецов?» Ухмыльнувшись, косил я глаза на трупы светлых. «Но... другого пути нет». Озадаченно протянула девушка, не двигаясь с места. «Куда прет этот ненормальный демон? Но на самом деле не собирается же он лезть через скалы. Это же глупо!» Я внимательно всматривался в девушку. Надо признать, чертовка быстро взяла себя в руки. Оклемалась, оценила степень угрозы демона и перестала размышлять вслух. Вон только губы еще чуть шевелятся по привычке. Да и скрывать свои мысли она еще не научилась». У нее же все на мордашке написано. Будем первопроходцами, вздохнул я. Силовой жгут сдернул с плеча веревку и протянул ее к спутнице. Несколько раз охватив тело Эвы, конец вернулся ко мне и завязался узлом на поясе. Плащ девушки плотно притянулся к спине, так что не должен мешать при подъеме. Теперь между нами существовала не только вещественная связь в виде веревки, но и петля из жизненной силы. Ощутимый рывок сдвинул темную с места, и она нехотя засеменила ножками вслед за мной. Старайся искать опору ногами и цепляться руками за трещины. По-прежнему не оборачиваясь, дал я рекомендации спутнице и, не торопясь, полез вверх по откосу. Эви ничего не оставалось, как зло засопев от негодования, двигаться за мной. Пока подъем не был особенно крут, ей даже удавалось не создавать проблем. Злобно фыркала, но карабкалась однако скоро пошла почти отвесная скала. «Лезь точно, как я!» – скомандовал я. «Куда ставлю ногу, туда и ты ставь. За что цепляюсь, за то же и ты цепляйся». Честно говоря, особенно на рекомендации не надеялся. Даже мое богатое воображение не могло представить, чтобы девушка подобной комплекции и габаритов когда-либо покоряла вершины. «Ничего, пусть учится! Ей полезно быстрее растрясти лишний жирок. Спешить нам было некуда, так что двигался я очень медленно. Новое, тощее, но жилистое тело давало преимущество. Я без труда, как обезьяна, цеплялся за малейшие выступы, чего не скажешь о моей спутнице. Дракоша старательно помогала и выбирал наиболее удобные выступы и трещины, но рыхлое и изнеженное тело девушки не было приспособлено для движения в настолько экстремальных условиях. Только связь между нами с помощью веревки, а точнее петли силы, не позволяла ей загреметь вниз. За спиной непрерывно слышалось тихое бурчание, больше напоминающее проклятие. Похоже, одежда Эвы мало годилась к лазанию по скалам и цеплялась за все, что выступало из камня. Скоро спутница совсем выдохлась, хотя первая гряда не превышала километровой высоты, а лезть от дороги вверх пришлось не больше 300 метров. Эва отчаянно трусила. Злость на демона прошла уже после первых 10 метров подъема. Ноги как будто налились свинцом, руки дрожали. Шум каждого проскальзывающего мимо камешка приводил в ужас. Случайный взгляд вниз на такую далекую дорогу заставлял сердце биться в бешеном ритме. Еще через полсотни метров на девушку навалилась усталость. Движения стали механическими, как будто включился какой-то автоматический режим сознания. После очередного выступа скалы, по которому больно приложилась коленкой, Пришло второе дыхание, и девушка бодро покарабкалась за ведущим. К сожалению, это состояние долго не продлилось. И скоро только натянутая веревка не давала ей сорваться и разбавить однообразие серого полотна дороги яркой кровавой кляксой. Наверх спутница выбралась совсем без сил. Да и у меня запаса энергии сильно поубавилась. Основной расход пошел на подъем девушки. Без меня эта туша сорвалась бы на первые полусотни метров. Хорошо хоть тело раба оказалось жилистым. Тащить Эву на себе вниз я не собирался, поэтому остановились на привал. Дракоша обнаружил подходящую трещину, где нас не доставал весьма свежий ветер, гуляющий на вершине. От еды спутница опять отказалась. Да это и понятно. Тело совершенно не приспособлено к нагрузкам. Едва мы устроились в выбранном месте, девушка мгновенно заснула. «Тебе не кажется, что день длится слишком долго? Да и температура воздуха практически не меняется. Даже высота на это почти не повлияла». «Не кажется? Так оно и есть. Подсветка сверху совершенно не изменилась. Сквозь это марево даже солнце не разглядеть. Сдаются деньги, на планете длятся гораздо больше привычного времени». Поинтересуйся у спутницы на эту тему, когда очнется. Эх, намучаюсь я с такой ведомой. Путешествие через скалы не будет легкой прогулкой. Энергия от пищи улетучилась, как в омут провалилась. Жаль, нельзя воспользоваться окружающей энергией. Захваченное тело не пропустит такой поток по слабеньким магическим каналам. Придется постоянно жрать. Плотно перекусив запасами из сундука, я тоже прилег отдохнуть. Даже как-то жаль стало, что полученный организм все же не каменный и требует хорошего отдыха. Наверное, устал. Судя по времени внутреннего аватара, проснулся часов через пять. Выглянул из щели. Слой непонятных облаков наверху, больше напоминающих четко очерченную пелену тумана, по-прежнему сиял ровным светом. Ветер на нагреб стих. Где-то внизу слышался щебет невидимых птиц и плеск ручья. Я выбрался на свободное пространство, потянулся и шагнул на край пропасти. Картина открывшихся перед взглядом и расположенных друг за другом вершин горных цепей завораживала. Как хорошо! Так и стоял бы, и вдыхал свежий воздух до бесконечности. Наверное, только умерев, можно по-настоящему оценить жизнь. Какое же это блаженство! Видеть, слышать, дышать, чувствовать, вообще существовать! Запеть, что ли? но не успел. Удар в спину сбросил меня вниз. Возвращение в реальность расстраивало. Свободный полет длился доли секунды. Жгут силы метнулся вверх и мгновенно врос в камень, как резиновый он подкинул тело обратно на гребень. Не было никаких сомнений, кого я там обнаружу. Передо мною стояла Эва и ошеломленно хлопала ресницами. Еще одна попытка расправиться с демоном провалилась. Ты смотри, снова в спину ударила. А ведь перспективная темная девица. Даже я не заметил, как она ухитрилась перетереть веревку, связывающую вас. Вот что прикажешь с ней делать? Не буду же я вечно быть начеку и опасаться какой-нибудь очередной гадости. Учить надо. Ты бы тоже из-под тяжка действовал, если бы довелось столкнуться с более сильным противником. Так что нечего ее осуждать. А насчет какой-нибудь неожиданности в спину? «Есть предложение. Она ведь нашей магии не знает. Сделай что-нибудь необычное и скажи, что теперь ваши смерти связаны. Погибнешь ты, умрет и она. Отчасти это правда, только наоборот». К тому же вряд ли девушка подумала о том, к чему приведут ее действия. Сдохнет она без тебя на этой вершине. Похоже, на ясность сознания влияют значительные повреждения в ауре. Организм постепенно разрывы затягивает, но не так, как надо и очень медленно». Эва взвизгнула от ужаса и неуклюже попятилась от внезапно вынырнувшего из пропасти демона. Страх сковал тело, а мысли, испуганным табуном, ринулись по кругу, обгоняя друг друга. «Этого не может быть. Так не бывает. Что я наделала? Я же хотела изгнать, а лишь разозлила. Что же теперь будет? Мамочки убьют или выпарит? Не хочу, только не это. Если приблизиться, закричу. А толку?» «Лучше смерть!» — сама сигану вниз. «Мамочки! Там же высоко! Чего он тянет?» Споткнувшись о камень, темная неуклюже шлепнулась и попыталась отползти как можно дальше от рассерженного демона. Силы оставили ее, и она, скорчившись, замерла на месте, плотно прикрыв глаза ладошками. «Как дитя малое!» Все еще раздраженно, подумал я, но невольная жалость уже смягчила гнев. Ну и что с ней делать? Ведь эта дуреха не прекратит своих попыток избавиться от меня. Что же мне, каждый раз пороть ее? И как долго? До конца жизни? И если так будет продолжаться, то этот самый конец наступит совсем скоро. Зашибу ведь горяча. Шон прав. Надо по-другому достучаться до этой туши. Вот жморока на мою голову. Я заметил испуганный взгляд, брошенный на меня сквозь пальцы, и ладошки тут же еще плотнее прижались к заплаканным глазищам. «Надо полагать, что рыдаешь ты от страха, а не от раскаяния. Сейчас мы это исправим». «Встань, темная! Встань и смотри на меня!» Холод в моем голосе мог выстудить всю планету. Эва вздрогнула всем телом и повиновалась. Дрожа, как от зноба и едва не теряя сознания, она медленно поднялась на ноги и взглянула мне в глаза. Отчаянь, страх и какая-то готовность к самому худшему плескалась в ее ауре. Отчаянная деваха. Надо отдать ей должное. Хоть и необдуманный поступок совершила, но нашла в себе силы принять последствия. Усилием воли я сконцентрировался на ее зрачках и мысленно поменял нас местами. Темная нить по-прежнему связывала нас неразрывно. Следовало воспользоваться необычным контактом разумов. Чего-чего, а уж создавать в мозгу собственные мирки я научился. Только теперь я оставался на свету, а ее сознание погрузилось во мрак небытия. Для нее все перестало существовать. Все, кроме моего ледяного голоса. «Узри, чертоги смерти темная!» «Узри и знай, что отныне ты связана со мною. Изгонишь меня, и небытие станет тебе приютом. Я буду терзать тебя вечность, пока ты не растворишься в пустоте без остатка. Не будет тебе перерождения, не будет надежды. Там ты в моей власти». Еще немного подержав ее в потустороннем мире, я потянул за нить и вернул сознание девушке. Свет бытия ослепил ее, и она обессиленно упала на колени. Руки ее какими-то нежными движениями ощупывали камни, словно лаская и благодаря их. Чистые слезы радости тихо струились из-под век. Она жадно и с наслаждением вдыхала горный воздух. Я понимал ее состояние. Сам недавно чувствовал себя так же, но решил закрепить успех. Чтобы уж наверняка было. Силовой жгут мгновенно обвился вокруг девушки и рывком притянул ко мне. Эва уже спокойно и безропотно взирала на меня. Жгут силы, идущий из руки, принял вид спицы, а добавленный в него электрический заряд дал возможность светиться. Взмахнув ладонью, заставило стриё войти в нервный узел на шее Эвы, на несколько секунд парализовав спутницу. Оставалось нанести последний штрих картины представления — Уже своим обычным голосом, только очень сердитым я произнес. «Надоели твои глупости. Теперь наши смерти связаны. Будешь жить, пока жив я». «Кстати, как ты собиралась без меня спуститься по почти отвесной скале? Длины веревки не хватит». Я с насмешкой смотрел в глаза толстушки. «Демоны всегда получают оплату. Я должна была попробовать от тебя избавиться», едва слышно прошептала девушка. Когда тело обрело подвижность, она размазала по лицу слезы грязными руками. Книги из библиотеки знали не все. Перед Эвой стоял бывший раб и не думал изменяться и превращаться в чудовище. Даже в глазах она видела не злобу за недавнее покушение, а что-то другое. Кинув косой взгляд на край обрыва, она добавила. — А о спуске я как-то не подумала. — Ты еще не подумала и о собственных магических способностях. Удрученно покачал я головой. Шагнув к ней, ладонью стер с лица Эвы пыльные разводы. Жизненная сила псионов действовала даже лучше, чем заклинание очистки. «Магические каналы у тебя разрушены алтарем светлых. А я сильно сомневаюсь, что ты быстро найдешь вблизи еще одного специалиста, способного восстановить их. Если упустить время, потом ничего не получится». «Не надо даже смотреть на ауру». И так понятно, что спутница пришла в ужас. А Лицо девушки сразу приобрело землистый оттенок. Сердце почти замерло. Потери силы для мага хуже смерти. Это я и по себе знаю. «Ты... сможешь все исправить?» Широко раскрыв глаза, уже с затаенной надеждой уставилась на меня толстушка. «Не так быстро, но смогу. Если будешь во всем меня слушаться», — кивнул я а Аура спутницы полыхнула нешуточной надеждой. Жизненных сил у этого тела оставалось в избытке. Я согласна. Часто закивала Эва, уже боясь, что демон передумает. Она просто не представляла, как можно жить без магии. Вот и договорились. Довольно улыбнулся я. А теперь присаживайся рядышком мы начнем играть вопросы и ответы. Что у вас тут творится со временем? Когда наступит ночь? Что ты имеешь в виду? Время отдыха удивленно посмотрела на меня Эва. «Давай уже включай мозги. Ну что непонятного, не здешний демон тебе попался!» Вздохнул я с усмешкой, наблюдая за переливами ауры спутницы. Врожденные с песен надменность боролись в ней с почтением к моей персоне и искренним уважением, но ярче всего светились изумление и любопытство. Хороший коктейль. Он поможет закрепить последний урок, и тогда Эва перестанет совершать глупые поступки, хотя бы по отношению ко мне. Все демоны такие. Махнула рукой девушка, как будто сто раз на дню встречалась с потусторонними сущностями и стала рассказывать. Радуйся, нам попалось удивительно гибкое создание. Не каждому удается так быстро перейти от ненависти к интересу. Да попадись мне такой демон после ритуала на алтаре, я бы тоже все отдал за восстановление силы. «Жаль, этого не случилось». «Ха-ха, не смеши мои тапочки. Совершенно не чувствую сожаления в твоем разуме. Возможно, когда-то ты так и думал, но теперь...» «Знаешь, я тоже не чувствую. Наверное, так было нужно. Я бы не стал собой, не спорил с богами и не шлялся по чужим вселенным. Прожил бы пресную жизнь обычного светлого мага или боги подкинули бы мое тело своему ставленнику». Во что я превратился? Во что мы превратились? Но мне с тобой нравится. Мирок, в который мы попали, оказался весьма интересным и необычным. Ночи здесь вообще не было. Бесконечный день. Солнце всегда светило и никогда не скрывалось за горизонтом. Впрочем, его тоже никто и никогда не видел. Густой слой облаков не давал такой возможности. Темнело, лишь когда сгущались тучи и шел дождь. У меня возникло предположение, что планета находится слишком близко к звезде или даже к нескольким звездам, а мощный облачный слой предохраняет Землю от перегрева. Температура на поверхности колебалась в небольших пределах. Райское место с вечным летом. Легкие одежды встреченных аборигенов подтверждали это. Попытка дракоши метнуться повыше и добраться до кромки облаков не увенчалась успехом. Слабый туман доходил до невероятных высот. Разве что внешнее свечение становилось ярче. «Чем же вы время определяете?» Поинтересовался я, когда девушка умолкла. «С помощью рунных заклинаний, конечно». Эва вытянула руку. На запястье красовалась узкая татуировка. «Чтоб мне сдохнуть! Часы! Рунные магические часы!» «Занятно!» «Рунные карты, именные кошельки в кристаллах...» «Тебе ничего эти вещички не напоминают?» «Удивительно! Развитая магическая цивилизация!» «Как им это удалось, учитывая непростые отношения между светлыми и темными?» «Это мы с тобой хорошо попали. Не зря сюда заглянули. Кажется, жизнь будет интересная. К тому же я раньше не обратил внимания на татуировки поверженных магов, а ведь они сплошь были украшены рунами». У девушки, кроме часов, других рисунков на коже нет. В сутках оказалось 20 больших промежутков, разбитых на две части. Темный период и светлый. Я назвал их часами, хотя к обороту планеты они вроде никак не привязаны. Каждый делился на 100 минут, а те, в свою очередь, на такое же количество секунд. Обладатель часов в любой момент мог мысленно узнать текущее время и не только. Календарь тоже имелся. Год в этом мире был коротковат, всего 100 суток. Но вот количество лет с начала отчета впечатляло. Сейчас шел 2 153 533 год. В укороченном виде люди говорили 3533. Возраст цивилизации озадачивал. Четыре знака понадобились из-за того, что маги могли жить по тысячу здешних лет, а это около 300 обычных. Простые люди жили примерно 300 лет или почти 100 обычных. Это если не считать долгожителей. Наверное, сказывались райские условия существования на планете. Что за татуировки были у магов на коже? Я с интересом посмотрел в глаза собеседницы. Аура показывала, что врать она не собиралась. Так они же дипломированные специалисты. Приподняла брови собеседница и стала растолковывать мне значение картинок на теле. Чем больше рунных чар на коже, тем сильнее адепт, и тем большим количеством совместимых стихий и работающих заклинаний он может пользоваться одновременно. Существовало 12 ступеней в иерархии одаренных. Максимум, Макс способен оперировать сразу с 12 заклинаниями. Обыскивая трупы поверженных светлых, по татуировкам Эва определила, что они оба имели шестой уровень магического мастерства. «Я впал в прострацию». Обалдеть! То ли мне невероятно везет, то ли богиня судьбы одарила еще чем-то помимо способности быстро соображать. Пожалуй, стоит подольше задержаться в этом мире. Вопреки всем известным мне законам магии, здешние адепты ухитрились обойтись без кропотливого развития внутренних каналов силы. Вместо этого они использовали исключительно внешние, оперируя ими с помощью рунных конструкций. Это объясняет четкое разделение магов на темных и светлых. Каналы и заклинания антагонисты трудно уживаются друг с другом, если это не врожденные свойства носителя. С другой стороны, как они тогда создают те же рунные лечебные свитки с различными стихиями, действующими совместно? А Я тут же задал этот вопрос девушке. Ничего сложного. Улыбнулась она и как ребенку растолковала мне принцип создания рунных заклинаний. Каждый делает стандартные модули, а маг-интегратор просто соединяет их воедино. Как раз такие модули и изучаются в профессиональной школе, куда она собиралась поступать. Именные кошельки, те самые перстни с кристаллами, оказались аналогами электронных банковских карт, а заодно и удостоверениями личности. При касании они взаимодействовали между собой, и мысленные команды владельцев позволяли переводить суммы с одного артефакта на другой или обменивать на наличные. Простые деньги имели хождение среди бедных. Как ни странно, никакие материалы здесь особой ценностью не обладали, а деньги были бумажными и разного достоинства, со специальными рунными заклинаниями, нанесенными на поверхность. Подделать их еще никому не удалось, хотя выпускались они во множестве городов нейтральной зоны. Пока я не понимал, как такое возможно в магическом-то мире, где физические законы могут быть весьма гибкими, наверняка имелся какой-то секрет производства. В мире имелись магические зоны. Темные контролировали замки темных адептов, светлые — светлых. На таких территориях существовала рабовладельческая система. Маги владели всем, в том числе и людьми, которых можно было продать или обменять как товар. По площади магические зоны занимали не больше пары процентов обжитых пространств. В основном жизнь кипела в городах нейтральных областей, где процветали республики. В свою очередь, хоть как-то цивилизованные территории охватывали не более 5% всей поверхности планеты. В остальных, диких местах, никто не отменял право сильного, и могли встречаться как маги отчепенцы так и простые разбойнички шайки «Я есть хочу! Я пить хочу!» Наконец, прервав рассказ, жалобно посмотрела на меня Эва. «Не вижу потребности спутницы в пище. Запас энергии после сна почти восстановился. У нее проявляется чисто психологическая реакция. Будем исправлять наши фигуры. Мне нужно подкормиться, а ей наоборот похудеть». «Не обижайся, мне просто интересно. У вас все темные маги такие... толстые?» Я окинул насмешливым взглядом расплывшееся тело собеседницы. «Не знаю». Все же обиженно зыркнув на меня, дернула плечом девушка. «Тетя гораздо толще. Других я не видела, но маму помню стройной». Грустная волна прокатилась по ауре собеседницы. На глаза навернулись слезы. Почему-то она давно не вспоминала маму. «Ага, значит, тебя тетушка так раскормила». Вывод напрашивался сам собой. «Как же не есть, когда перед тобой на столе столько вкусностей?» кивнула Эва. «Тетя любит хорошо покушать». «Будем делать из тебя стройняшку», — ухмыльнулся я. «Путешествовать с красавицей гораздо приятнее, чем с такой жирной тушей. Неужели самой не хочется стать красивой?» «Хочется. Насколько тетя не пыталась, ничего не получалось». Вздохнула девушка. Опять аура полыхнула грустью. «Не надо печалиться. Это она не сажала тебя на правильную диету». Покачала я головой. «Что только мы не пробовали». Безнадежно махнула рукой Эва. «Странно. Не вижу особых проблем в организме девушки. Умеренная пища должна в любом случае привести к хорошим результатам. Хм. Если врач хочет их добиться. Ты это о чем?» «Если наложить на девушку нужное заклинание, нарушающее обменные процессы, она будет пухнуть, как на дрожжах. Не вижу такого заклинания. А если оно и было, то алтарь с удовольствием его выпил. Почему ты так думаешь? Не знаю, но не дают мне покоя запасы светлых магов. Они ведь ждали именно нашу спутницу. Алтарь нужен только для лишения силы одаренных». «Мог ведь попасться в засаду и кто-то другой?» «Не мог». Местные жители осведомлены, когда идут караваны с товарами. Светляки точно знали, что скоро будет ехать не обученная, одаренная, а узнать они могли лишь от кого-то из замка девушки. Не вижу кандидата, кроме ее тетушки. Причины такого поступка не просматриваются, но ничего другого интуиция не подсовывает. Надо потом поговорить с Эвой о семье. Теперь не грех и мне попробовать. Тем более обстановка подходящая. Я задумчиво почесал щеку. Наверное, перенял этот жест от предыдущей подопечной. Но мне же хочется кушать. Организм требует. Жалобно посмотрела на меня спутница. Ошибаешься. Твой организм ничего не хочет. Это просто шаблон, засевший глубоко в мозгу. Покачал я головой. Будем избавляться от вредных привычек. Тем более, что они препятствуют восстановлению твоих магических каналов которыми мы сейчас и займемся. Я знал, чем стимулировать девушку. Ради восстановления своих магических способностей она добровольно откажется не только от излишества еде, но и безропотно выполнит любое мое приказание или просьбу. «Раздевайся!» Но Эва с недоумением уставилась на меня. «Не таращись ты так. Не собираюсь я тебя пороть. Про родственников тоже помню, не смущайся». Голый, я тебя уже видел. Одним разом больше, одним меньше, какая разница? Это необходимо для лечения. К сожалению, нормальных инструментов под рукой нет, так что придется использовать пальцы. Нужно срочно активировать процессы восстановления жизненного поля организма. Сообразив, что ничто не угрожает ни ее скромности, ни филейным местам, Эва без возражений принялась стаскивать в себя одежду. Сапоги, плащ и короткое платье быстро упали на землю. Чуть промешкавшись и мысленно махнув рукой, она стянула с себя шорты и стыдливо замерла, ожидая дальнейших указаний. На самом деле аура и так восстанавливалась довольно быстро, в отличие от поврежденных магических каналов. С ними я пока связываться не хотел, по крайней мере до изготовления нужного набора игл. Сейчас достаточно просто скорректировать связь разума с телом, чтобы отключить потребность еды в сознании, а необходимая для движения энергия должна браться из жировых запасов спутницы. В этом случае процесс похудения будет происходить ударными темпами. Уложив толстушку на сложных плащах, занялся поиском нужных активных точек. В этом нелегком деле мне хорошо помогало появившееся у спутницы желание есть. Здешние организмы людей не походили на уже знакомые. Действовать пришлось осторожно. Под рукой оказались только наши тела. Мужчины и женщины, они несколько отличались по расположению энергетических центров. Я поочередно ощупывал то себя, то спутницу. Работа больше походила на хаотичный массаж, чем на какое-то лечение. Наконец сеанс подошел к концу, и я приказал девушке одеваться. «Странно», — накидывая на себя платье, пробормотала Эва. «Я уже не ощущаю голода». Только сейчас поняла, что это чувство постоянно меня донимало. Похоже, ты прав по поводу заклинания. Постоянный голод указывает на чужое воздействие. Насколько нам известно, кроме тетки, других магов в замке нет. Так что ее вина, по крайней мере, в этом вопросе доказана. Вода тебе все же необходима. Погрозил я ей пальцем. Следить за этим будешь самостоятельно. У меня пока недостаточно знаний наших тел, чтобы выборочно... «Отключать физиологические потребности». «Здесь на вершине воды точно нет, так что будем спускаться». «Слегка перекусим уже внизу». «Я боюсь», — с опаской посмотрела девушка на край обрыва. «Ужас! Снова висеть над бездонной пропастью!» Страх высоты вынырнул из глубин сознания. Дрожь пробежала по телу. «Не надо кривиться. Долго не смотри вниз, и будет все нормально». Покачал я головой. Перетертую веревку пришлось надежно связать. Не стоило разбрасываться скудными ресурсами в путешествии. Я искоса глянул на девушку. Нет. Но что делать с такой трусихой? Она же зажимается, и мышцы становятся деревянными. Сколько энергии тратится, чтобы преодолеть глупое сопротивление тела? С одной стороны, это просто замечательно. Процесс похудания будет идти ударными темпами. А с другой... Привычка закрепощения скажется на последующих тренировках. Страх не должен мешать двигаться. Мало ли, в какой критической ситуации мы можем очутиться. Ободряюще похлопал девушку по плечу. В основном буду опускать тебя на веревке. В подходящем месте закрепишься на скале, а я подберусь к тебе и так станем повторять последовательность действий, пока не окажемся в долине. Эва отчаянно трусила, но старалась не доставлять мне проблем. Дракоша заранее разведывал путь, а потом мы спускались. Десяток раз девушка все же срывалась, но жгут силы, вросший в скалу, не давал нам грохнуться с высоты. Ну, вот мы и справились. А ты боялась. Снова потрепал я по плечу Эву, дрожавшую уже больше от пережитого приключения, чем от страха, когда мы оказались в долине между скал. Последний раз она поторопилась и сорвалась буквально за 20 метров до земли. Сейчас найдем подходящее место и устроим привал. Удобную ровную полянку, окруженную высоким кустарником, Дракуша обнаружил заранее. Звонкий ручей весело бежал между камней. Я опять растратил огромный процент своей энергии, контролируя и подстраховывая спутницу. Да и удерживать ее над пропастью в моменты падений – дело не из легких. Скоро съестные припасы из сундука – оказались на большом плоском камне, расположенном почти у воды. Получился отличный стол. Эва без сил опустилась возле него. Котелка у нас не было, а возиться с изготовлением посуды сейчас не хотелось. К тому же, стоило опустошать запасы, пока они есть. Спутнице досталась едва ли десятая часть выложенных продуктов. «Тебе худеть надо», — пояснил в ответ на недоуменный взгляд девушки. «Но...» — неуверенно протянула она — переводя взгляд с моей порции на свою. «А мне наоборот, толстеть», с усмешкой хлопнул по своему тощему животу. Бурчание, идущее оттуда, подтвердило мою правдивость. Несмотря на разницу в объемах пищи, есть мы закончили одновременно. Ладони иногда отлично работают вместо посуды, так что запили трапезу хорошей порцией холодной воды. Скорее всего, она содержала большое количество различных солей, поскольку имела какой-то привкус. Дракоша заверил, что ее состав опасности для наших тел не представляет. «Когда будешь восстанавливать мне магические каналы и вообще, что это такое?» С ожиданием уставилась на меня девушка. «Опа! Я что-то упустил? Как такое возможно, чтобы одаренные не знали об их существовании?» Из дальнейших расспросов выяснилось, что чужую ауру, Эва видит, а вот никаких энергетических каналов в ней не различает. Насколько она знала, предрасположенность новорожденного к стихиям определяется специальными артефактами по соответствующим законам. Не вижу ничего странного. Если наука здесь ориентировалась лишь на руны, то нет смысла в контроле магических каналов в организме. Они ведь заменяются внешними. Пожалуй, это даже хорошо. Никто не заметит нашего внутреннего состояния. Есть смысл поэкспериментировать со связками. Не советую сразу увлекаться размерами. Не забывай, вокруг моря неуправляемая энергия. Чуть перемудришь с проводимостью, и вся эта мощь спалит создаваемый контур. Вот еще вопрос. Откуда на планете такой источник? Надо пробираться в магическую школу. Может, что-нибудь откопаешь по истории. Эва ждала ответа, так что я пояснил. Сейчас и начнем. «Только учти, лечение иногда будет весьма болезненным». «Я потерплю», — кивнула обрадованная собеседница. «Что такое боль по сравнению с возможностью обладать магической силой?» «Это она еще не знала моих варварских шаманских методик». «Серебра для создания игл у меня не было, зато подходящей колючей растительности вблизи имелось предостаточно». Нечто напоминающее земные кактусы с длинными иглами целыми плантациями виднелось то тут, то там. Отсутствие деревьев в узкой долине намекало на неподходящие для них условия. Примерные расчеты «Аватара» показывали, что при ливнях по долине течет сплошной поток с корнем, выдирающий всю неприспособленную растительность. В воде просто некуда деваться между ближайшими горными цепями. Так что не стоило задерживаться внизу при непогоде. Хотя кактусы в пищу не годились, но и вреда для организма не представляли. Скоро у меня в руках оказался приличный пучок колючек нужного размера. «Это зачем?» С опаской поглядела на мою добычу спутница. Острые длинные иглы навевали страх. Пальцы — весьма грубый инструмент для лечения. Пожал я плечами, присаживаясь напротив девушки. «Раздевайся!» «Будем вместе лечиться». Э «Этим?» Недоверие так извинело в вопросе. «Ничего другого у меня пока нет». Снова пожал я плечами и, окинув взглядом спутницу, добавил. «К тому же придется заняться починкой твоего костюмчика, иначе в очередной раз доберешься до вершины скалы голой. Да и дыра у меня на спине не помешает надежно заштопать». Состояние одежды Эвы могло вызвать только слезы. Неумелый штурм почти отвесных стен привел ее в негодность. В платье зияли многочисленные прорехи, даже облегающим тело шортом досталось. Лишь плащ сохранился, да и то из-за того, что в скатке висел за спиной. «Я не знаю заклинаний ремонта одежды, а подходящих свитков в запасах магов не было». Загрустила девушка, оглядывая себя. «На владелицу темного замка она никак не походила. Оборванка какая-то». «Может, лучше переодеться в запасной комплект из сундука?» «Чтобы превратить его в такие же тряпки?» — усмехнулся я. «Не тяни время. Обойдемся без заклинаний. Пока ты будешь лечиться, я что-нибудь придумаю с твоим костюмчиком». Эва нехотя скинула себе одежду и улеглась на плащ. «Прежнюю конфигурацию каналов девушки я не знал, так что буду импровизировать. Мне уже не привыкает ткать такую паутину». Хотя тела отличаются, но принципы построения связей должны быть одинаковыми, а остатки врожденных магических каналов хорошо просматривались в ауре спутницы. Для создания первичной энергетической сети вогнал в кожу Эвы полсотни иголок. Пациентка охала, ахала, лила слезы, но стойко держалась. К тому же ее успокаивал вид моего тела, украшенного такими же иглами. «Мне тоже нужно усовершенствовать свой новый организм и нарастить магические каналы». К концу процедуры девушка напоминала зеленого ежика с огромными, чуть испуганными глазами. Мысленно полюбовавшись делом рук своих, приказал ей лежать, не двигаясь, а сам занялся починкой одежды. Нитки достал из материи, которой крепился сундук на спине. Основной инструмент получился из той же иглы кактуса. «Аватар» разработал подходящий образец одежды с учетом остатков костюма девушки. Так что через пару часов у меня в руках появился облегающий тело комбинезон, подходящий для горных вылазок. Материя была не очень прочной, но несколько восхождений должна выдержать. Потом придумает что-нибудь еще. «Как это ты так быстро?» С удивлением поинтересовалась спутница, показав жестом процесс манипулирования иглой. Она все время непрерывно наблюдала за мной. Опыт лишним не бывает. Пожал я плечами, быстро вытаскивая иглы из пациентки. Магические каналы уже хорошо зацепились друг за друга, и процесс восстановления пошел. Подгонять его в условиях недостаточной изученности тел не было смысла. Буду лишь корректировать по мере необходимости. Надевай обнову. Кинул я пошитый костюмчик спутницы. «Сейчас чуток передохнем после лечения и двинемся наверх. Не нравятся мне вон те плотные облачка на горизонте». «Ты боишься дождя?» Неумело натягивая комбинезон, бросила в мою сторону косой взгляд Эва. «Надо же, демон опромокнуть боится». «Здесь?» «Да», — кивнул я. «Лучше посмотрим сверху на то, что будет твориться внизу». Быстро упаковав нехитрые пожитки в сундук, мы отправились на очередной штурм скалы. Наверх выбрались прежде наступившей непогоды. Ветер усилился, и не оставалось никаких сомнений, что нас ожидает не слабый дождик, а настоящий потоп. Хорошо, у меня есть дракоша, и поиском укрытия не пришлось заморачиваться. Недалеко нашлась подходящая пещерка. Обвал мягкой породы загородил путь для воды... И теперь она стекала вниз по скале в стороне от выхода. Слегка расширил лаз под габариты спутницы и вовремя. Никогда не видел такой грозы. Молнии лупили по верхушкам скал с завидной регулярностью. Нам ничего не оставалось, кроме как отдыхать. Во мраке пещеры больше делать нечего. Ночное зрение у полученного тела совершенно не развито. Я бы мог воспользоваться услугой дракоши, но у девушки такого помощника не было. Завернувшись в плащи, мы устроились на импровизированном ложе.